Тут меня вдруг окончательно сорвало. Также же набычившись глядя в глаза командиру, зло отчеканил. «Мы своей задницы бумагами прикрывать не приучены. В рапорте же изложено то, что было. А касательно невыполнения вашего распоряжения, тут только моя вина. Это я готов был пойти выручать Брусникину, несмотря ни на что. И поэтому у мужиков сложилось безвыходное положение. Так как своих бросать в импеле не приучены. Да вы бы сами их не поняли, оставь, ребята, меня там одного». Павел Викторович шумно вздохнул, покрутил головой и, вернувшись за стол, хмыкнул. «Надо же, какие мы умные, да благородные! Орлы, которые своих бросать не приучены! Один спятил окипохотливый дятел, а остальные следом за ним ринулись. И хоть бы кто задумался, почему я приказал им ничего не предпринимать?» Я мрачно засопил. «Понятно, почему. Списали Настю уже. Подумаешь, рядовая колхозница».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 Я этим командирским решением был вполне удовлетворен. Потому что в противном случае мне, как самому молодому, достались бы те, от кого отказались остальные группники. Хотя до сих пор терзают смутное сомнение, что здесь без блата не обошлось. И наиболее уважаемые командиры групп заранее выбрали тех, кого хотели. Ну, до этой частности. Как говорится, были бы кости, а мясо нарастим. Правда, на тот момент я даже не подозревал,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 Поэтому я, находясь на взводе, превентивно влепил агенту по башке рукояткой пистолета. Ну а еще через 10 минут, стоя над привязанным к стулу безвольно обмякшим телом Жданова, по второму кругу объяснил мужикам, что же случилось. Чиж с новеньким в разговор не вступили. Зато Федор суетился за двоих. «Да ну, хрень какая-то получается!» «Это что же выходит?» «Боксовец сам себя слил человеку, которого типа видел один раз и то издалека...»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 «А я пошёл радовать начальство».